Глава двадцать шестая. Начало конца. Ничего без меня не могут бесполезные создания, как бы не нужны вы мне были в продвижении культа темного бога среди людишек, всех бы извела под корень, свиньи тупорылые. Время перевалило за полдень, когда еле слышно, недовольно поливая грязью, похоже всю аслианскую орду разом, Урсула невидимкой подкапывала к западной стене мирграда. подойдя к ней вплотную, дабы не нароком в краткие миг превращения ведьму не заметили караульные. Предварительно она зорко оглядывалась по сторонам, выискивая ни мельчайшую, ни далечею какая-нибудь недобитая птичка. В первую очередь ее интересовали вороны, если таковые еще остались поблизости от стана меща шалмаков. Но все было спокойно. Пернатых плутовок рядом не наблюдалось. Прошились тела, как опавшие лист на ветру, мало кому ведомые заклинания. Мелком жохнула яркая вспышка, обозначив место, где притаилась старая ведунья. Впрочем, не следующий в магии человек вполне мог бы принять необычный всполнах за обман зрения, настолько он казался мимолётным. И уж наверняка затруднился бы сказать случайный зритель, что же его очи лица зрели сейчас за диво дивное. Между тем из местечка, где только что мелькнула странная зарница, взвилась ввысь крупная зелёная муха, подальщица. Скорее стремительно по плавной дуге перелетел в между крепостными больницами, и спустя несколько мгновений оказавшись на территории Миргрода. Сама беда пожаловала в столицу славного древнерусского княжества, не иначе. У каждого человека на земле есть свой дух-покровитель, родовой тотем, его второе я, назначенное ему богами при рождении и до конца телесной жизни неразрывно связанное, как с родной планетой, так и с ним самим. Обычно данные поставь представляла собой какую-нибудь божью тварь, что бегает, ползает, а летает в земной атмосфере. И любой уважающий себя маг, с измыслом учился как принимать облик своей второй сущности, так и вселяться в любое божественное живое творение того же вида, будь то птица, животное, аль насекомое. Урсула страсть как не любила своё второе естество, но ещё бы, кому захочется быть мухой подальшецы. Видно, боги знатно потешились при ее рождении, наградив потомственную вооружию таким убогим воплощением. Да и ладно, если бы дело касалось лишь эстетической стороны вопроса, это лишь половина печали. Пережила бы уж как-нибудь. Основная проблема заключалась в следующем: коль погибнет такая животинка в тот миг, когда в нее кудействник превратился, аль вселился в одного из ее сородичей с помощью древнейшего заклятия поглощения. То смерть молниеносно настигнет и самого волшебника. А как известно, муху обидеть может каждый, в том числе даже самая захудалая и безобидная пташка. Что уж говорить про какое-нибудь нахальное вороньё. Мде. Кто ж из богов так знатно надомено шуткнул-то, а в которой раз тоскливо размышляла про себя Урсула, бойко рассекая ветреные потоки и задумчиво осматриваясь, Сначала она отправилась по уже знакомому ей по прошлым посещениям маршруту, оглядеться со с высоты северные врата, стоящие в Короле, зивающая охрана. Затем, удовлетворившись увиденным, на обратном пути слегка вельнув в сторону, зависла над княжьим теремом и, подмечая мельчайшие детали, внимательно обожжала зоркими выпученными зенками их княжий терем. Посыльנית неторопливо сделав вокруг него кружочек другой. удостоверившись, что в самом дворце и возле него без изменений, бирюзовая мушка медленно упархала в направлении южного входа в город. Вот моему ученику за ревесу, что теперь в норизимии за место меня сидеть ему далее будет, сказочно повезло, ему выпало честь оборачиваться в огромного, даже по меркам соплеменников царя обезьян, пышущего невообразимой силой, очень свирепого, невероятно мощного самца гориллы людоеда. Коих на чёрном континенте даже старый львиц заверсту обходит. Редкий могучий дикий зверюга. Эх, жор, счастливчик ты. Да и остальные, кого знаю, не в обиде. Пурагелис, змей, осмар, волк, мельванес в хоршуна оборачивался, и даже эта противная благоганная серая каркуша её рассекает. А я муха, большая зелёная муха. Эх, нет на свете справедливости. Хорошо хоть не жаба, хотя даже самая мелкая лягуха Может меня сейчас на завтрак слопать. Старая ведьма регулярно мысленно плакала сама себе в соляневчик, делая это скорее по инерции, машинально, ибо много лет назад уже свыклась со своим столь нелюбимым воплощением. Тем более в глубине души она прекрасно осознавала, что у её второй сущности, помимо явного недостатка, заключающегося в банальной физической уязвимости тёмно-салатовой мушки, имеются и несомненные достоинства. Виц совершенно незаметно могла она проникнуть туда, куда ей вздумается, практически в любую дыру, аль помещение. Тяжело преодолимые для обычного человека препятствия вроде стен, ворот, заборов и крыш не являлись для второго обличья Урсулы хоть сколь-нибудь значимым барьером. Плюс муха оказалась, на удивление, прекрасно адаптируемой к погодным ненастям и мособью. Даже к зиме смогла приучить как себя. Так и оливковой раскраски лупоглазая насекомая темная воражье. Холода давно уж не пугали горбатую ведьму, ну и против физического уничтожения сумела она путем долгих многолетних изысканий, изматывающих тренировок, да магических экспериментов найти какую никакую о защиту. Во-первых, запашок от подальщицы исходил такой приятности, что по идее любой условный воробушек, зажав в хлюве клапками в отвращении. должен был молнией шарахнуться от неё прочь. И во-вторых, научилась Урсула значительно ускорять свой процесс перевоплощения, практически мгновенно приспособившись как превращаться в муху, так и ещё более шустро оборачиваться затем назад в человека. Никто из известных ей чародеев и колдовшебниц не умел делать это так быстро, как она, чем чёрная ворожея весьма гордилась. Но помимо очевидной эффективности данного процесса для глаза Моментальное обращение оказалось очень полезным навыком, не раз в последствии спасавшим жизнь старой ведьме. Главное было лишь вовремя заметить надвигающуюся опасность и успеть обернуться в обратку. Ну а там уж посмотрим, кто кого сожрет. Прокричала про себя уморешенная колдунья, тем временем подлетая к конечной цели своего путешествия, а именно к располагавшейся недалеко от южных ворот неказистой хорчевне, которая именовалась.